Глава 12. Дождь действительно перестал через 10 минут. А когда чистый и сухой Тимофей спустился по лестнице с сумкой для ноутбука через плечо, на улице уже вовсю сияло солнце. Вероника поднялась из кресла на ресепшене, где от нечего делать листала журнал. Ненавижу тебя. Нет, ты меня любишь. Хорошо, что девушка у стойки кому-то что-то объясняет по телефону и нас не слышит. Возле входа в гостиницу стоял черный Рено Логан. Это наш Вам на Гагарина? Ага В обществе их роли спонтанно распределялись так Вероника разговаривала, а Тимофей безмолвно присутствовал Трудно было представить, что именно он может ответить даже на самый простой вопрос Поэтому Вероника часто сначала отвечала, а уже потом задумывалась Тимофей кивнул Они вдвоем уселись на заднее сиденье. Вероника знала, что Тимофей не станет разговаривать в настойчивом присутствии третьего Поэтому и сама молчала Смотрела в окно Водитель, видимо, почувствовав, что в салоне распространяется какая-то кладбищенская тишина, включил радио. Главная новость к сегодняшнему часу. По непроверенным данным, за последние 10 дней в центре Смоленска совершено два убийства. Тела обнаружены в Рядовском парке. Подробности пока неизвестны, полиция воздерживается от комментариев. Пожалуйста, будьте бдительны. Угу. Тимофей сидел с каменным выражением лица и смотрел прямо перед собой. В небольшой, но светлой и чистой забегаловке они оккупировали угловой столик подальше от людей, которых, впрочем, в столь ранний час почти и не было. Кажется, это вообще первый раз, когда мы с Тимофеем вкушаем пищу на нейтральной общественной территории. Поначалу я еще пыталась перебороть его недоумение. Зачем есть где-то, если можно поесть дома? Потом махнула рукой и мысленно сказала себе «Дурака учить только портить». И вот он сам предложил куда-то съездить позавтракать. Что за чудеса? «Может быть, в Рядовском парке Тишу задушила скорбящая мать, а вместо него прислала зомби-разведчика? Это было самое реалистичное предположение. От остальных за километр несет, если не фантастикой, то мистикой». Пока Тимофей, не спуская одного глаза с экрана ноутбука, уплетал гору блинчиков с ветчиной и сыром, Вероника ковыряла салат и пыталась рассуждать логически. «Допустим, Тимофей вдруг решил что-то менять в своей жизни. Зачем другой вопрос, слишком страшный, обождет?» «Захотел выбраться из ракушки. Ок. Но тогда мог бы спросить моего совета. Или как следует поштудировать интернет. Потому что объективно нет никакого смысла ехать на такси в какую-то второразрядную забегаловку, которая не может похвастаться даже приличным салатом. Ну что это за дрянь у меня на тарелке? Огурцы как пластмассовые, майонез жидкий, отвратительно сладкий. А уж кофе. Ладно, не будем о грустном. С хорошим кофе, судя по всему, вообще придется подождать до конца расследования». По здравому размышлению остается только одно правдоподобное объяснение творящемуся безумию. Именно это кафе имеет какое-то отношение к расследованию. Но какое? От проклятого парка оно далеко, значит пространственной привязки нет. Это Тимофей как-то раз обронил такую фразу «пространственная привязка». И Вероника запомнила. Люди... «Если уж мне сегодня утром пришла в голову мысль поискать людей, бывших современниками тех убийств, значит, Тимофею эта мысль пришла еще ночью, а то и раньше. Может, он уже кого-то нашел при помощи этих своих хакерских программулин?» Тимофей ненавидел, когда Вероника называла их «хакерскими». И всякий раз пускался в нудное объяснение, что есть хакер, а что хакер не есть, не замечая, что его никто не слушает. «Хотя персонал забегаловки вроде бы сплошь молодые девушки». «Разве что где-то на кухне прячется пожилой повар, хранящий страшную тайну. Может, он и есть убийца?» «Хорошо, что в салате нет мяса». «Они еще не пришли». «Что? Блин, тише, сколько раз тебе говорить? прекращайте выходки с чтением мыслей!» Тимофей с каменным выражением лица повернул к Веронике ноутбук. В окошке текстового редактора крупными буквами было напечатано «Тимофей, сколько тебе говорить?» Прекращай читать мои мысли. Когда хорошо знаешь человека, ход его мысли становится предсказуемым. Ну и пожалуйста. Ты разозлилась. Тебе нужно время, чтобы вспомнить. Поэтому я и нуждаюсь в твоей помощи. Я понимаю людей лучше, чем они сами себя. Но общаться с ними мне это не помогает. Скорее уж наоборот. Именно. Скажи, а тебя не смущает то, что сейчас в Смоленске снова действует маньяк? И что наш дорогой заказчик об этом ни полслова не сказал. Хотя он подписывал договор и не мог не увидеть пункт о том, что мы занимаемся только старыми делами. Ведь если перейдем дорогу официальному расследованию... Мы не будем этого делать. Срок исковой давности за убийство 15 лет. С последнего интересующего нас убийства прошло 25. Юридический убийца уже совершенно другой человек. Даже если он тот же самый. Тише, ты правда не соображаешь или под дурака косишь? «Я понимаю, тебе интересно, хорошая песочница и ребята веселые. Очень не хочется тащить тебя домой обедать и все такое. Но что, если мы роем под того же самого убийцу? Мы... Ну, хорошо, я. Я задаю вопросы. Один из этих вопросов я могу задать ему, понимаешь? Убийце. Человеку, который убивает людей. А я человек. Ты тоже человек. Как бы я порой не сомневалась в этом факте. И если...» «Вот они. В кафе вошли трое ребят. Весело смеялись, толкались». Двое парней и одна девушка Школота Хотя не такая уж школота Студент, наверное Всего на несколько лет моложе меня Ребята уселись за дальний столик Вероника повернулась к Тимофею Что за детский сад? Работа Какая еще работа? Твоя работа, Вероника Знакомься Высокий Андрей Петров Позавчера отметил юбилей, 20 лет В отношениях с некой Ксенией Лавровой На два года старше, учится в Москве Поэтому здесь и сейчас ее нет «Блондин в очках. Олег Сверидов. Показной патриот, сторонник присоединения Крыма и далее по списку. Девушка Надежда Савина. Примечательна только тем, что в нее тайно влюблен Олег Сверидов. Сама, разумеется, об этом знает, однако никакого интереса в нем не находит. Хотя внимание ей, безусловно, льстит». «У меня два вопроса. Первый – откуда ты все это узнал? И второй – какое нам дело до этой школоты? Тимофей снова повернул к ней ноутбук. Если там опять будет предсказание моих слов, уволюсь нахрен. Однако на экране была открыта страница ВКонтакте. С фотографией улыбалась девушка. Это Ксения Лаврова. Да, я умею читать. Выглядит, пожалуй, даже немного старше своих лет. Она тебе никого не напоминает? Вероника нахмурилась. Обычно, когда так спрашивают, должно последовать нечто вроде «О, Господи, это же...» Но, увы, щелчка не произошло. Лицо как лицо. Может, Вероника когда-то и сталкивалась с этой Ксенией, Но уж точно близко не общалась Впервые вижу У вас одинаковые теплица, цвет волос, даже стрижка похожа Вот теперь вижу сходство Ах ты Больше всего хочется захлопнуть ноутбук Пусть тише сходит с ума от ярости Как всегда, когда кто-то берет без разрешения его игрушки И пока мы тут сидим, Андрей уже трижды посмотрел в твою сторону Так, где эта школота? Ну или студентота, черт с ними Вот он этот Андрей, угу Чёрт и правда, что ли, коситься? Окей. И что дальше? Дальше? Дальше вся эта троица прямо отсюда пойдет в архив Ленинского районного суда, где они проходят практику. Откуда ты знаешь? Зря. Глупый дилетантский вопрос, от которого Тиша сейчас только раздуется, как та морская рыба в минуты опасности. Раздуется и станет совершенно невыносимым. Надо же, научился раздуваться в общественных местах, раньше только дома получалось. Скажите, секс? Вероника повернула голову и увидела, как все трое цветов жизни соприкоснулись головами, чтобы влезть в кадр. Снимал Андрей. Секс! Секс! Мигнула вспышка, заставив Веронику моргнуть. Наверное, я попала в кадр. Ого, новый пост в Инстаграм. Вау. Неплохое фото. Поставлю лайк, буду первым. Надо бы написать об этом в комментарии с полусотни смайликов, но я, пожалуй, воздержусь. Люди даже не представляют, сколько информации о них можно получить из самых невинных страничек в соцсетях. Вероника пробежала взглядом по тегам Их было, как всегда, полно И практическая ценность стремилась к нулю Хотя, как посмотреть Перед практикой Ленинский суд, дружба навсегда Да уж, клиника Подняв взгляд на фотографию, Вероника хмыкнула Троица, которая делала селфи Вышла слегка размытой На экране смартфона, наверное, в глаза И не бросится такой косяк Зато девушка, сидящая за их спинами И случайно повернувшая голову Получилась четко Девушкой, разумеется, была она, Вероника. И складывалось впечатление, будто за столиком сидит одна, Тимофей исчез за головой надежды. Иногда казалось, будто его нелюдимость из черты характера превратилась в суперспособность, как у марвеловских героев. Вот Андрей тут теперь уже открыто смотрит на Веронику и улыбается. Нормально, да? Я тут как бы с парнем сижу. Ну ладно, улыбнусь в ответ. Работа, чтобы ее... Я... «Ну и чего ты от меня хочешь?» «По-моему, это очевидно». «Окей. Как ты хочешь, чтобы я это сделала?» «Техническую сторону проблемы всецело оставляю на твое усмотрение. Меня интересует результат». <къех> «Тиша, ты несколько переоцениваешь мои скромные способности. Я, конечно, сумею убедить мальчика совершить поступок, за который его могут выпнуть с юрфака, а то и под суд отдать. Но для этого мне нужен хотя бы, не знаю, месяц, а лучше семестр». «У тебя сутки» материала дела – это точка отчета. Без них мы даже не начнем никуда двигаться. Мне нужна конкретная информация, на которой можно будет строить... Троица ребят, склевав завтрак, снялась с места. По пути от столика до двери Андрей успел дважды взглянуть на Веронику. А она до последнего выворачивала шею, не теряя его из виду. Ну, может, что-нибудь и получится. Но мне понадобятся деньги. Деньги? Они родимые. Найдется у тебя хоть пара пятитысячных купюр. Эти бумажки выглядят впечатляюще Не понимаю, какой смысл в деньгах? Сама не понимаю, но весь мир по ним почему-то с ума сходит Разве ты не собираешься применить это свое обаяние? Обаяние – это хорошо, но обаяние плюс деньги в два раза лучше Мы живем не в XIX веке с мушкетерами Сегодняшние джентльмены смотрят на жизнь более практично И вообще, тебе результат важен или что? Тимофей молча достал бумажник и протянул Веронике карточку Типа, ними сама, да? Андрей Петров учится на юриста. Я бы на его месте постерегся брать чужие деньги, они могут быть помечены. Другое дело, если их при мне снимут в банкомате. Ой, все, жди меня с победой.